Пеппер 2 порции. Говяжья филейная вырезка 500 граммов. Перец черный горошком 20 граммов. Масло растительное 30 мл, Сливки 50 мл, Горчица дижонская 10 граммов. При подаче соль по вкусу. Филейную вырезку нарезать поперек волокон пластами толщиной 3-4 см. Слегка отбить ребром ладони, скорее разровнять, чтобы увеличить площадь соприкосновения со сковородкой. Перец должен быть не только грубого, но и свежего помола. Если у вашей мельнички регулируется степень помола, нужно выставить его на максимальную величину. Но лучший вариант – раздробить горошины при помощи пестика, молотка для отбивания, скалки или просто кружки с тяжелым дном. Панировать стейки в перце. Взять сковородку-гриль с рифленой поверхностью, нагреть на большом огне, добавить масло. В масле можно прогреть пару горошин перца для его ароматизации, которые потом следует убрать. Выложить стейки на сковородку, не более двух стейков за один прием, им должно быть там просторно. Жарить до выступления на верхней поверхности кровяных сгустков. Это свидетельствует о том, что нижняя сторона мяса уже запечатана. Перевернуть стейки и жарить еще 2-3 минуты. Идеальная степень прожарки стейков – medium-rare. Кровь отсутствует, но мясо внутри сохраняет ярко-розовый цвет. Переложить готовые стейки на горячую тарелку, тарелку для подачи горячих блюд можно ошпарить кипятком и протереть салфеткой, а можно нагреть в микроволновке. Уменьшить нагрев под сковородкой до минимума, в оставшемся мясном соке распустить сливки и дижонскую горчицу. Прогреть и залить получившимся соусом стейки или перелить в соусник для отдельной подачи. Ростбиф 5-6 порций. Мясо минимум 700 граммов, максимум 1 килограмм. Горчица 20 граммов, масло растительное 50 мл. Для ростбифа подходит мякоть зрелой говядины, не телятины. Желательно выбрать крупный кусок с мраморным рисунком, с жировой прослойкой. Это обеспечит большую сочность будущему блюду. Для ростбифа подходит мякоть толстого или тонкого края, а также оковалок. Подходит и говяжья вырезка, но из нее выйдет довольно суховатый ростбив. Если выбранный кусок мяса далек от цилиндрической формы и представляет скорее плоский кусок, то желательно придать ему более лаконичную форму, перевязав в несколько слоев суровой ниткой. Наилучший способ готовки ростбифа – духовка, потому что именно там можно обеспечить равномерный нагрев со всех сторон. Однако прежде чем отправлять мясо в духовку, желательно его запечатать для создания корочки, что поможет сохранить сочность. Запечатывать ростбиф надо на раскаленной сковороде без масла переворачивая его таким образом, чтобы легкая корочка образовалась со всех сторон. После чего ростбиф следует смазать смесью горчицы и растительного масла и отправить в разогретую до максимума духовку, желательно до 250 градусов. Через четверть часа нагрев надо уменьшить до 170-180 градусов и при такой температуре довести до готовности. В среднем на 1 кг ростбифа в духовке требуется 40-45 минут. Не стоит сразу резать ростбиф, дайте ему немного отдохнуть и созреть после приготовления, накрыв фольгой. Хотя бы четверть часа. Ростбиф подают, нарезав на тонкие ломтики, как в горячем, так и в холодном виде. Горячий ростбиф подают с молодым отварным картофелем, зеленым горошком и горчичным соусом. Запеченное таким образом мясо должно иметь уверенную корочку и нежную розовую мякоть. Остывший ростбиф также может быть использован при приготовлении салатов или сэндвичей. Бараньи котлеты на косточке, 2-3 порции. Котлеты натуральные на косточке, 6 штук. Масло растительное, 30 мл. Веточка розмарина, веточка тимьяна, перец розе. Для натуральных котлет подходит спинная часть баранины, разделанная с реберными костями. Лишний жир следует обрезать, а мясо слегка отбить, не срезая с кости. Натереть мясо смесью тимьяна и розового перца, грубого помола. Дать полежать четверть часа. Нагреть сковородку, добавить масло и обжарить котлеты с обеих сторон до уверенной корочки. После этого их стоит переложить на противень или в форму для запекания, добавить к ним веточку розмарина, накрыть форму фольгой и отправить в духовку на 20-25 минут при температуре 150-160 градусов. Подавать на горячей тарелке с зеленым салатом, мятным желе и розовым вином. Солить при подаче. Свиные котлеты рубленые, 5-6 порций. Свинина, лопаточная часть, 700 граммов, примерно на 10 котлет. Лук, 150 граммов. Белый хлеб, вымоченный в молоке, 150 граммов. Чеснок, 2 зубчика. Соль, 15-20 граммов, примерно 2 чайные ложки. Перец черный или белый молотый, 5-10 граммов. Панировочные сухари, 50 граммов. Масло растительное, 30-40 мл. Лук нарезать мелким кубиком и спассеровать в небольшом количестве масла. Мясо нарезать небольшими кусочками и пропустить через мясорубку, добавляя пшеничный хлеб. Смешать мясо с луком, добавить соль, перец, как следует вымешать и выбить, поднимая всю массу вверх и кидая на дно миски, пока она не начнет собираться в гладкий пружинистый ком. Сформировать котлеты можно также выбивать каждую по отдельности. Запанировать в сухарях. Обжарить на сковородке при температуре 150-160 градусов. Средний нагрев. Сухарная крошка не должна гореть. По 3-4 минуты с каждой стороны. Потом уменьшить нагрев до минимума и накрыть сковородку крышкой. Томить так 10-15 минут. Или на это же время при нагреве 120-130 градусов отправить котлеты запекаться в духовку. Тут уже крышка не нужна. При подаче отварной картофель, картофельное пюре, отварной рис, томатный соус, свежие или маринованные огурцы. Мясо запеченное в тесте. 5-6 порций. Мясо одним куском, лопаточная часть, грудинка, пашина, тазобедренная часть – около 1 кг. Ржаная мука – 300-400 г. Вода – 200 мл. Соль – 20 г. Этот рецепт подходит как для говядины, так и для свинины или баранины, для крупного, довольно жилистого куска мякоти, возможно, ранее замороженного. Таким образом, можно запекать и мясо на кости, но в случае мякоти рецепт без проигрышен. Мясо должно быть разморожено и обсушено. Смешать ржаную муку, соль и воду до состояния мягкого теста. Обмазать им кусок мяса, выложить в форму для запекания и отправить в духовку на 1,5-2 часа при температуре 160-170 градусов. После этого вынуть и дать немного отдохнуть до остывания теста. Такое тесто в еду не идет, только служит корочкой для запекания. Бифстроганов. 2-3 порции. Говяжья вырезка 500 г. Мука пшеничная 50 г. Томатная паста 50 мл. Сметана 200 мл. Лук 50-100 г. Растительное масло 30-40 мл. Соль 10 г. Горячая вода или говяжий бульон 100 мл. Говяжью вырезку нарезать пластами поперек волокон толщиной около 2-3 см. Слегка оббить под плёнкой с одной стороны. Потом нарезать полосками шириной около сантиметра полутора. Запанировать в муке и обжарить в глубоком сотейнике в разогретом масле на среднем огне до образования корочки, слегка помешивая, чтобы корочка появлялась со всех сторон мясных ломтиков. Спассировать мелко нарезанный лук до прозрачности в отдельной сковородке. Добавить туда томатную пасту или томат-пюре. Получившуюся смесь прогреть, разбавить горячей водой или бульоном, переложить лук с томатом к мясу. Добавить сметану, соль, как следует перемешать, уменьшить огонь до минимума и накрыть крышкой. Тушить до готовности. В случае использования именно филейной вырезки это 15-20 минут. В случае другой части туши минут 40-45. При подаче гарнировать картофелем фри и салатом из свежих помидоров. Ёжики. 5-6 порций. Котлетное мясо, лучше смесь говядины и свинины, 500 граммов. Рис длиннозерный – 150-200 граммов. Соль – 15-20 граммов. Перец черный – 5-10 граммов. Томатная паста – 50 граммов. Мука – 50 граммов. Сливочное масло – 50 граммов. Горячая вода или бульон – 700 мл, Сухие травы или другие специи по вкусу. Рис заливается большим количеством холодной воды, превышающим объем риса в 5 раз. Доводится до кипения, после чего вода сливается и рис промывается. Рис не стоит переваривать. Эти тефтельки называются ежиками, потому что мясо смешивается с полусырым рисом, который набухает при дальнейшем припускании в соусе. И его кончики торчат из тевтелек, как иголки. Мясо пропускается через мясорубку, смешивается с рисом, добавляется соль и перец. Полученную массу надо как следует выбить и сформировать шарики, примерно по 70-80 граммов каждый. В глубоком сотейнике спассировать сливочное масло с мукой. Добавить к ним томат-пасту и приправы по вкусу. Разбавить горячей водой и бульоном. Довести до кипения и выложить туда сформированные ежики. Можно готовить на плите под крышкой 25-30 минут на малом огне. Можно запекать в духовке при температуре 150-160 градусов около 30 минут. Подаются ежики вместе с соусом. Гарниром может служить отварной картофель или картофельное пюре. Жаркое в порционных горшочках. Три порции в горшочках объемом 400-500 мл. Мясо. Говядина, баранина, свинина или индейка. 400-500 граммов. Картофель 500 граммов. Морковь 200 граммов. Лук 150 граммов. Сушеный чернослив 100 граммов. Соль 15-20 граммов. Другие приправы и специи по вкусу. Горячая вода 500 мл. На дно керамических горшочков слоями выкладываем лук, порезанный кольцами, промытый чернослив без косточек, мясо, порезанное кубиками с гранью не более 5 см, картофель, порезанный на 3-4 части, морковь тонкой соломкой. Добавляем соль, другие специи, заливаем водой, накрываем горшочки крышками и отправляем в духовку, нагретую до 150-160 градусов, примерно на час. После выключения горшочки не стоит вынимать сразу а дать им настояться еще минут 20-25. Колбаски домашние 5-6 порций. Готовить колбаски можно из свинины, говядины, баранины, индейки с добавлением курицы, утки и прочее. Приведу далее один из возможных вариантов. Свиная шейка – 300 граммов, бедро индейки – 300 граммов, отварной телячий язык – 300 граммов, чеснок – 4 зубчика. Соль – 15-20 граммов. Шпик – 50 граммов. Разноцветный молотый перец – 10 граммов. Свежая зелень эстрагона – 40 граммов. Оболочки для домашней колбасы можно купить во многих фермерских лавках или даже супермаркетах в мясном отделе. Как правило, они продаются длиной от 1 до 10 метров. Можно сделать очень длинную колбасу, укладывая ее спиральной горкой. Но такую длинную оболочку будет трудно равномерно набить в домашних условиях. Оболочку можно разрезать на небольшие куски сантиметров по 20-30 и завязать кончики суровой ниткой. А можно набивать секционно, перекручивая оболочку несколько раз в местах разделения. Набивать колбаски можно вручную, а можно при помощи специальной насадки для электрической мясорубки. Готовые сухие оболочки следует замочить перед набиванием примерно на полчаса. Сырое мясо пропустить через мясорубку дважды. Телячий отварной язык также пропустить через мясорубку но лучше через крупную решетку. Шпик или нарубить ножом на мелкие кубики, или также пропустить через крупную решетку в мясорубке. Смешать все ингредиенты, вымесить и выпить как следует. Нафаршировать оболочки удобным вам способом. Концы колбасок завязать суровой ниткой. Если вы колбасу будете варить, то прокалывать оболочки не надо. Но если планируете жарить или запекать, лучше сделать тонкой иглой 3-4 прокола в разных местах. Это сохранит оболочку от более серьезных разрывов. Колбаски можно отварить в кипятке, а потом закоптить при помощи ольховой стружки, в духовке или на гриле, а можно просто запечь в духовке при температуре 170-180 градусов, около 30 минут. Колбаски можно есть горячими или дать им остыть и подавать как холодную закуску. Можно вторично разогревать при подаче. Горячие колбаски гарнируются тушеной капустой, отварным картофелем или гороховым пюре. Плесковица. 5-6 порций. Свиная шейка. 350 граммов. Говядина, например, оковалок. 350 граммов. Лук репчатый. 150 граммов. Сыр сычужный, плотный, типа гауды или эдама. 150 граммов. Соль. 15 граммов. Сушеный базилик или другие сухие свежие травы по вкусу. Это блюдо для гриля, но его можно готовить и в домашней духовке, на решетке с поддоном или просто на сковородке гриль. Мясо пропустить через мясорубку, лук и сыр нарезать мелким кубиком. Все смешать, добавить соль, травы, как следует вымесить и выбить, сформировать круглые плоские лепешки толщиной не более 2 см, в диаметре 12-15 см. Выложить на решетку, запекать на гриле или в духовке, в духовке при температуре 180-200 градусов, 15-20 минут. Лучший гарнир к плесковице, овощи, запеченные на гриле или в духовке, баклажаны, баклажаны. Перцы цукини. Отварной язык 2-3 порции телячий язык 500-700 граммов, луковица 1 штука, морковь 1 штука, корень петрушки 3-4 штуки, перец душистый и черный перец 5-6 горошин, соль 10-15 граммов. Телячий язык тщательно промыть, счищая щеткой слизь. По возможности перед варкой замочить в холодной воде на час-1,5. Потом опустить его в кипящую воду, 2-3 литра. Еще раз довести до кипения и первый бульон слить. Наполнить кастрюлю горячей водой, добавить к языку коренья и специи, варить до готовности от часа до полутора, готовность проверять вилкой. Сразу после варки язык следует отправить на 2-3 минуты под струю холодной воды. Тогда с него легко снимется кожа просто руками. Если вы готовите язык, желая использовать его в качестве холодной закуски, ингредиенты для салата или заливного, готовьте его накануне. Не стоит нарезать свежесваренный язык, дайте ему как следует остыть.